Сальман Рушди. Флорентийская чародейка. Посвящается Билл Баффердо. Легко как двигалась она, не ходит никто из смертных. Музыка чудесная звучали в ангельских устах слова: "Живое солнце, светлый дух небесный". Елица зрел. Франческо Петрарка. Найдите толмача и приведите его ко мне, ибо есть странник в городе. Историй его хотел бы я услышать. Мироза Талиб. Часть первая. Глава первая. Пламенеющая в последних лучах заходящего солнца озера. Пламенеющая в последних лучах заходящего солнца озера под городом дворцов переливалась, словно расплавленное золото. Страннику, приближавшемуся к нему, по идущей вдоль берега дороги, Не потребовалось больших усилий, чтобы вообразить, будто вскоре ему предстоит встреча с государем, богатство которого несметно и который специально велел заполнить огромную впадину жидким золотом, дабы изумлять и приводить в священный трепет каждого, кто вступает в его владения. Озеро огромное, и если предположить, что оно всего лишь малое талико царских сокровищ, то каковы же тогда размеры этого океана? По всей видимости, жидкое золото никем не охранялось. Возможно, это добрый знак. Быть может, сдешний правитель настолько щедр, что любому вступающему в его владения, будь он даже из чужих земель, дозволено без помех черпать горстями драгоценную жидкость. Если так, то он должно быть и вправду человек необычайный, вроде короля Пристора Джона, полузабытой легенды и балады о счастливых временах, которые полны описаний множества чудес. Пристор Джон Согласно легендам, христианский правитель всей Азии в XII веке упоминается в записках Марко Поло как царь татар. С XIV века фигурирует в записках путешественников как царь Эфиопии. Быть может, мечтательно рассуждал про себя путешественник: "За теми вот городскими стенами бьёт источник вечной молодости, а где-то поблизости находится тайная дверь в земной рай". Но тут солнце скрылось за горизонтом, и золото исчезло с поверхности озера. Оно легло на дно, где до наступления следующего дня его будут бдительно охранять русалки и водяные змеи. До самого рассвета вода, единственное сокровище, которое сможет предложить озеро истомлённому жажды путнику, и наш странник готов был принять его с великой признательностью. Чужеземец ехал на простой двухколесной арбе, запряженной парой буйволов. Однако, вместо того, чтобы сидеть на жестких подушках, он предпочел стоять, небрежно опершись одной рукой на перилу решетчатого деревянного ограждения, словно бог на летающей колеснице. Повозка раскачивалась и дергалась в такт буйволиной поступе, да и сама дорога была вся в рытвинах и ухабах. Езда, стоя, вполне могла привести к падению, а тогда... Прощай, жизнь. Но путешественник упорно продолжал стоять, мудрей сохранять при этом спокойный и даже горделивый вид. Возница давно надоело призывать его к осторожности. Поначалу он принял чужеземца как круглого дурака и махнул на него рукой. Сломает себе шею, что ж, туда ему и дорога. Здесь чужака оплакивать никто не станет. Правда, вскоре презрение уступило место невольному восхищению. Может странник и впрям выглядел чудно. Лицо слишком смазливое для настоящего мужчины, да и одежда дурацкая. Пёстрый плащ из разноцветных ромбиков кожи, но и во осанке, его, его умению сохранять равновесие можно было позавидовать. Повозку трясло, колёса то проваливались в колдобины, то наскакивали на булыжники, а чужий замец как ни в чём не бывало. продолжал стоять и даже ни разу не покочнулся, сохраняя изящество и непринуждённость позы. Хоть и дурак, но до чего же ловок, подумал возница. А может, он и не дурак вовсе? Может, этот человек, с которым стоит считаться? Если уж и есть у чужака явный недостаток, продолжал рассуждать про себя хозяин повозки. Так это, пожалуй, выпендревание, желание казаться не таким, каков он на самом деле, а таким, каким он хочет, чтобы его видели другие. Правда, в этих краях у всех есть такая склонность и в этом смысле. Они немногим от него отличаются, так что не такой уж он и странный на самом-то деле. Когда чужеземец заявил, что его мучает жажда, возница неожиданно для самого себя спустился к озеру, наполнил водой выдолбленную из высушенной тыквы и отполированную чашу, и с таким почтением подал её незнакомцу, словно перед ним был знатный господин. Тож мне, князь выискался. Стоишь тут, а я бегаю для тебя за водой, проворчал вощек себе под нос. С чего это я тебе прислуживаю, сам не пойму. Какое такое у тебя право мной командовать? Да кто ты такой на самом-то деле? Уж низ из благородных это точно. Не то из чего бы ты тащился на моей повозке, а ещё нос задираешь. Не иначе как прощелыга, бандит какой-нибудь. Незнакомец, жадный пил. Струйки сбегали вниз к бритому подбородку, образуя подобие водяной бороды. Наконец он передал пустую чашу вознице и со вздохом облегчения смохнул оставшиеся капли. "Кто я такой?" словно говоря сам с собою, но на местном наречии произнёс странник. "Я человек, владеющий страшным секретом, но он предназначен лишь для ушей великого императора". Возница снова почувствовал себя уверенно. Первое впечатление его не обмануло. Этот парень и впрямь полный дурак. Так что нечего с ним церемониться. Можешь оставить свой секрет при себе, равнодушно отозвался он. Секреты они лишь у малых ребетишек да лазутчиков. Не знакомятся лес повозки возле караван-сарая, откуда начинались и где кончались все дальние дороги. Он был на удивление высокого роста и держал в руках хурджин из ковровой ткани. А ещё у колдунов, влюблённых и государей Бросил на прощение чужестранец перед тем, как войти в караван-сарай. Там, как обычно, царили шум и суета. Лошади, верблюды, валы, ослы, козы — всех их требовалось накормить и напоить. Кругом бегала, скакала и летала прочая живность, пронзительно вижали обезьяны, лаяли кростного вида псы. В небо зеленым фейерверком то и дело взлетали крикливые попугаи. Кузнецы ковали. плотники ладили по воске, а в крытых торговых рядах, расположенных по четырем сторонам огромной площади, люди, готовясь в дальний путь, запасались всем необходимым, покупали съестное, свечи, масло, мыло, прочные веревки. Перенося на головах грузы непомерного веса и объема, носились взад-вперед неутомимые кули в красных тюрбанах. Одни собирались в дорогу и нагружали повозки, Другие стремились поскорее разгрузиться и отдохнуть. Здесь за ночлег брали дёшево. Деревянные лежаки, перетянутые верёвками, с набитыми конским волосом колючими матрасами рядами, как в казармах, стояли на плоских крышах одноэтажных строений по всему периметру громадного подворья. Здесь можно было провести ночь и, устремив взгляд в чёрное небо, воображать, будто ты равен бессмертным богам. Поодаль к западу от караван-сарая стояли лагерем императорские полки, вернувшиеся недавно с полей сражений. Оттуда доносился глухой гул. Полкам не разрешалось входить в город дворцов, им было отведено место под холмом. С армией, только что прибывшей из поля битвы, не занятой своим прямым ратным ремеслом, следовало быть предельно осторожным. Нашему путнику вспомнилась история древнего Рима. Там император не доверял никому, кроме своих верных претарианцев. Путник знал, что вопрос о доверии к его персоне вскоре станет ключевым. Не сумеешь внушить доверие — потеряешь жизнь. Совсем близко от караван-сарая выселась украшенная слоновьями бивнями башня, обозначавшая место, где находились главные дворцовые ворота. Все слоны считались личной собственностью правителя, И башня с торчащими из неё бивнями призвана была демонстрировать его могущество. "Берегись", казалось, говорила башня. "Ты ступаешь на землю самого владыки слонов, обладателя такого множества толстокожих гигантов, что он с лёгкостью позволил себе истребить целые тысячи их лишь ради того, чтобы украсить меня". В этом зримом символе могущества Путник усмотрел проявление такого же вызывающего стремление к превосходству, какое жгло и его душу. Было ли это чистым огнем или печатью сатаны? Как знать. Тот, по велению, у кого была воздвигнута башня для подтверждения своего превосходства, явно избрал путь устрашения, качество которой путнику часто казалось признаком малодушия. — Неужели человек может доказать свою исключительность лишь посредством насилия? — спросил он себя. — Спросил. и не нашёл ответа однако ему хотелось надеяться что превосходство может быть достигнуто и иным путём а именно через чувство прекрасного он знал что красив знал и то что его красота тоже даёт ему власть над людьми за клыкастой башней находился большющий колодец от которого по всему склону холма тянулась вверх целая сеть немыслимо сложных сооружений для снабжения водой увенчанного множеством куполов дворцового комплекса. Без воды человек ничто, подумал странник. Будь он хоть император, но оставшись без воды, он обратится в прах, как любой другой. Вода вот истинная госпожа, и все мы её рабы. У себя во Флоренции он однажды встретил человека, который умел заставить воду исчезнуть. Это был фокусник. Он наполнил кувшин водой до самых краёв, прошептал над ним какие-то заклинания, потом перевернул кувшин, и вместо жидкости оттуда заструился поток шелковых шарфов. Разумеется, это был ловкий фокус, и уже к концу дня он сумел выпытать у фокусника секрет трюка, присвоив купив эту тайну к другим уже им приобретённым. Он успел накопить множество тайн, но лишь одна из них была достойна того, чтобы её предложить в дар императору. Дорога круто пошла вверх, и вскоре перед ним открылась панорама города. Безо всякого сомнения, это был самый большой город из всех, какие ему доводилось видеть. Больше, чем Флоренция, больше Венеции, больше Рима. Однажды он побывал в Лондоне, но и тот уступал этому городу по величине. По мере того, как сгущались сумерки, город, казалось, рос у него на глазах. Густо населенные предместия лепились у его стен, с верхушек миноретов неслись крики муэдзинов, в отдалине были видны огни, обширных поместей. Словно грозное предупреждение, один за другим загорались то там, то здесь всё новые и новые огни, и словно им в ответ в тёмной чаше небес одно за другой вспыхивали звёзды, будто земля и небо готовятся к решительной схватке, подумал он. Будто две армии затаились в атьме, чтобы с первыми лучами солнца ринуться в бой. И ни в лабиринтах улиц, ни в богатых домах на равнине нет ни одного человека, который хотя бы раз слышал моё имя и готов принять на веру то, о чём я намерен рассказать. И всё-таки я это сделаю. Должен сделать. Ради этого я пересек моря и океаны и теперь не отступлю. Он шёл вперёд широкими, решительными шагами. Его высокий рост и его длинные, хотя признаться довольно грязные волосы, колышущиеся на ветру, словно золотистая озёрная вода, привлекали к нему любопытные взгляды. Дорога вела его всё выше. Вот он миновал слоновью башню, и ему стали видны каменные ворота с барельефами, изображающими стоящих друг против друга слонов. Ворота так и назывались. Хатьяпала. Хатьяпала с хинди буквально переводится как слоны-хранители. Они были распахнуты, и оттуда доносился гул веселящейся и пьющей, насыщающейся и совокупляющейся массой людей. В ворот стояли стражники, но в глазах их не было ничего угрожающего. Настоящие препоны ждали его впереди. Пространство непосредственно за стенами считалось местом, доступным всем. Здесь назначали встречи, торговали, покупали и развлекались простолюдины. Странника то и дело обгоняли люди, они спешили, ведомые каждой своей насущной нуждой или жаждой удовольствий. Между внешними и внутренними дворцовыми воротами по обеим сторонам, вымощенной булыжником дороги, тянулись бесконечные ряды харчевин, веселых домов, постоялых дворов, прилавков со съестным и лотков со всякой всячиной. Здесь все занимались вечным как мир делом, куплей-продажей. Одежда, посуда, безделушки, оружие, ром. Здесь был чёрный рынок, рынок жуликов и воров, вздутые цены, грубая рогонь и сомнительное качество товара. Однако незнакомые с планом города, утомлённые долгой дорогой путники не желали тратить остатки сил, чтобы идти вдоль городской стены к воротам на противоположной стороне, где находился более приличный и дешёвый рынок, и довольствовались тем, который ближе. их потребности были простые, а нужды безотлагательны. Живые куры со связанными лапками, подвешенные вниз головой, заполошенно трепыхались, их уже поджидали кипящие котлы. У прилавков, где готовили пищу для мясоненавистников и вегетарианцев, было потише, овощи не вопили. А еще ветер доносил до странника звонкие женские голоса, Дразнящие, призывные голоса женщин, разодоривающих невидимых мужчин. Он чуял в воздухе запах этих женщин. В любом случае, решил путник, сегодня уже слишком поздно добиваться встречи с государем. Деньги у него имелись, а путь был долгим, потому что не прямой. Таков был его излюбленный способ действия. Он всегда шёл вперёд, но окольными путями, петляя и обходя препятствия. Сойдя с корабля в Сурате, он через Бурханпур, Сираншнаравар, Гвалиор, Дхолпур добрался до Агры и лишь оттуда двинулся сюда к новой столице. Прямо теперь ему требовалось по возможности удобное постель, желательно не усатой женщины и пусть и недолгая, но полное забытье, какое может подарить лишь добрая выпивка. Позже, удовлетворив свои насущные потребности в одном из весёлых заведений, где было не продохнуть от запахов человеческих тел, Он уснул возле всю ночь, не смыкавший глаз старательной шлюхи. Под собственный трубный храп он стал смотреть сны. Он мог смотреть сны на семи языках, на итальянском и испанском, на арабском и персидском, на английском, русском и португальском. Он подцеплял языки, как моряк, дурные болезни. Они липли к нему сами собой, словно гонорея, сиферис, чесотка, горячка, цинга или чума. стылыму погрузиться в сон, как тут же голоса половины мира на разных наречиях взахлёб принимались на шёпотать ему. Не бывало истории с китаний по свету. А в этом лишь наполовину открытом мире каждый новый день приносил новые, чарующие впечатления и ощущения. Там во сне поэтическое воображение рассказчика свободно, оно ещё не взято в шóry прозы жизни. Наш путник и сам умел сочинять истории. Но он покинул свой край, потому что рассказы о чудесах неудержимо влекли его всё дальше и дальше от родных мест. Среди этих рассказов был один, который мог принести ему славу и богатство, но мог и стоить жизни.